Она ездила по округе с уилом, стараясь не вспоминать то время, когда эти тысячи акров плодородной земли стояли в зелени кустов хлопчатник. А теперь плантацию за плантацией пожирал лес, и унылый ракитник, чахлые дубки и низкорослые сосны из-под вольвы росли вокруг молчаливых развалин, завладели бывшими хлопковыми плантациями.